Глава 21 Мобильник затрезвонил так резко, что я чуть не подпрыгнул. Да что ж за день такой? Один звонок за другим, будто симку я и не менял. Подошел и прикрыл дверь дачного домика. Щелкнул изнутри замком. На экране высветилась «Грач». «Алло», — ответил я. «Максим». В голосе Руслана сквозило напряжение. «Нездоровый тут кипиш начинается». Что там? Я понимал, что по ерунде он звонить не будет. Уж точно не теперь. Помнишь, ты просил меня держать ухо вострое и поглядывать за бульдогом. Через зимку. Какую зимку? Соображал я. Ну, из большого круга. А, которая уборщица и трудится. Да, в Следственном комитете подрабатывает. Я ее проинструктировал, чтобы в полухо слушала, что творится. Так вот. «Сегодня она услышала, как этот следак, московский сметанин, раздавал указания по телефону по поводу намечающейся облавы. Походу, тебя обложить хотят». Я прошелся по комнате, утрамбовывая в движение новую информацию. «И ты уверен, что это по мою душу?» «Макс, ну понятно, он твою фамилию не называл. Зинка не все разобрала. Она-то в коридоре стояла, но, говорит, голос у него был взвинченный». «Кричал, что нужен ОМОН, чтобы обложить все и не дать уйти подозреваемому». «Так, может, речь шла о ком-то другом? Не хватало нам еще взбаламутиться на ровном месте?» «Да перестань. Сейчас весь город на ушах. Все тебя ищут. А Сметанин, как ты сам говорил, здесь у нас копает только по делу Валькова и по тебе. Он же тебя уже к его группировке пришил, как подозреваемого». Я помолчал пару секунд, потом сказал. «Ну да». Похоже, облава по мою душу. Только вот как он узнал, что я на даче твоего друга заныкался?» «Хрен его знает, но я бы на твоем месте уже рвал когти оттуда». «Вот блин, только привык, днем Кимарю, с соседом познакомился». «С каким еще соседом?» Я махнул рукой, как будто Руся мог меня увидеть. «Тут дедок рядом живет». «А, Кузьмич, мировой мужик, но хитрый, ты аккуратнее с ним». Мы уже с ним в небольшую переделку попали. Проверил его. Свой человек. Слушай, а он сдать тебя мог?» Я прикинул так и сяк, но слишком долго не думал. «Теоретически мог. Он бывший КГБшник». «КГБшник?» — удивился грач. «Он мне про это не говорил». «Мне тоже, но я же опер. Сам узнал». В принципе, дед не особо прятался, но тут действительно сработала скорее моя чуйка опера или того, на кого ведут охоту. Не так важно. Главное — результат. — Ладно. Хочешь, я приеду за тобой? — Не надо. У меня есть на чем уехать. — Давай. — Выдохнул грач. — Вали оттуда, Макс. Побыстрее. — У меня еще есть время. Пока они там спецназ соберут, пока доедут. Они же не знают точный адрес. Я сощурился и переспросил. — Да? — А может, знают. Если это именно Кузьмич тебя сдал... То знают? Не думаю. Если бы знали, тут уже стояли бы подручные бульдога. Ты бы и набрать мне не успел. Значит, донесла другая птичка. Хрен его знает. Ладно, дуй ко мне на хату. А там подумаем, где тебя спрятать. Скоро буду. Только прятаться я не привык. Ой, Макс, что ты как маленький. Сейчас такие времена, что лучше затихариться. Вздохнул Грач. Странно, что никто из моих не предупредил. Озадаченно проговорил я. «Ни Кобра, ни Коля Шульгин. Им-то должны были спустить». «Видать, бульдог не доверяет местным ментам и решил действовать наверняка». «Логично». Кивнул я и подумал, что действительно пора сматывать удочки из этого тихого местечка. Все, пошел манатки собирать и стволы ныкать. До связи. Леший сидел в старом темно-зеленом внедорожнике, припаркованном в тени напротив офиса Ландера. Он раздобыл новые колеса в очередной раз. Менять машины приходилось часто, чтобы не погореть по глупости, когда могли срисовать модель или госномер случайные свидетели. Мотор был заглушен, внутри стоял густой запах сигарет. Эта работа его раздражала. Торчать часами, наблюдая за профессором, будто он престарелый охранник при торговом центре. Тфу. Нет, было еще у него задание куда интереснее. Убрать молодого мента. Вот там можно было бы поработать по-своему. Вот только пока не срасталось. После провала со взрывом, когда все пошло не так, Яровой пропал, словно в воду канул. Источник в органах говорил, что тот теперь в розыске, вне закона. А если залег на дно, ищи ветра в поле. Одно дело, когда человек живет обычной размеренной жизнью, можно вычислить маршрут, подкараулить, сделать свое дело, тихо или громко, как пойдет. Но тут... Придется самим выцарапывать его из норы. Эх!» Телефон на приборной панели зазвенел. Леша глянул на экран и, скривившись, пробурчал. «Легок на помине!» «Тот самый источник!» «Недолюбливал он этого типа!» «Тот всегда считал себя вправе указывать, что делать!» «Слишком много у меня начальников!» Мрачно подумал Леший. «Но кроме инженера я никого не признаю!» «Приходится мириться!» Все-таки с этим мы в одной упряжке? Да. буркнул он в трубку, не скрывая раздражения. Это я, послышался голос. Понял, говори. Слушай внимательно. Задание по ликвидации мента инженер не отменял. Знаю, занимаюсь, но он, может, уже из города смылся. Не смылся, он на дачах в районе пятого километра, залег там. Леша опять скорчил недовольную рожу. «Откуда инфа?» «Не задавай глупых вопросов. Информация железная. Сейчас готовится операция по его захвату. Скоро там будет спецназ. У тебя час-полтора, чтобы найти его первым и убрать. Инженер не хочет, чтобы он попал в руки ментов». «А что там, свет клином на нем сошелся? Пусть бы менты его и брали». «Есть опасения, что выкрутится». Голос на том конце стал жестче. «Проект под угрозой из-за него». Он вычислил Михельсона, настоял на повторной экспертизе крови, когда Ландер наследил. И в крови подопытного по кличке Кабан нашли остатки распадающегося вещества, того самого. Это плохо. Пока кроме него никто не врубился. Если выкрутится и даст инфиход, проблемы будут у всех. Он цель номер один. Ясно. Тяжело выдохнул Леший. К тебе подъедет мой человек. Вместе прочешите дачный массив. «Легко сказать», — присвистнул он. «Там домов тьма. Как я буду спрашивать, а тут не живет ли такой-то? Что, в участкового переодеваться? Это же время!» «Есть запись регистратора патруля ГАИ. Они останавливали бежевый «Москвич». Отпустили. Потом, когда уже раздали ориентировку с фотографией, один из сотрудников сказал, что видел его. «Скоро в поселке будут менты. Я тебе скину запись. Ищите бежевый «Москвич». Где он?» «Там и объект». «Понял. Но я работаю один. Или с проверенными». «Не обсуждается», — отрезал собеседник. «Это приказ инженера. Яровой опасен и хитер. Мой человек тебе поможет». «Он точно надежный?» «До конца доверять даже самому себе нельзя», — звякнул Ехиций голос, не теряя твердости. «Но это не важно. Твое дело сделать все быстро. Повторяю, это приказ». Приказ! процедил Леший. А кто ты такой, чтобы мне приказывать? Я глаза и уши инженера в Новознаменске. Работай, Леша! Работай! Не называй меня Лешей! Рявкнул он, но в ответ уже был слышен только короткий гудок от боя. Леший сжал телефон в ладони, глядя в сторону офиса Ландера, и выдохнул сквозь зубы. Ладно, посмотрим, кто кого. Привет, Кузьмич! Я шагнул в домик соседа. Тот лежал на диване, в руках книга в потертой обложке. Буквы на корешке выцвели, но я успел прочитать. Записки разведчика Николая Кузнецова. Ну да, для отставного КГБшника самое то. И память о службе, и ностальгия. О, сосед! Поднял он глаза от страниц. Здорово! А ты что это с рюкзаком? Рубашку новую надел джинса? У меня такая же была. «В город, что ли, собрался?» «Собрался. Вот зашел попрощаться. Кончилась, похоже, моя здесь побывка». «Эх, жалко. Уезжаешь, значит. А когда вернешься?» «Да не знаю». «Ну, ешки-матрешки, я ж тебе даже Нюрку не показал». «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулся я. «Слушай, Кузьмич, продай машину». «Эх, Макс, не продается она. Хоть сколько предлагай». Сказано было довольно решительно, но меня это не остановило. Ну, вначале скажу. Полмиллиона. Сколько? За такую рухлить полляма? Да, конечно, забирай. Я достал пачку и отсчитал. Кузьмич принял деньги, хмыкнул. Чувствую себя жуликом, перекупом. Почему? У нас честный уговор! Усмехнулся я. За такие день ты мог бы и нормальную тачку взять. «Хотя, что это я? Москвич — самая нормальная тачка!» — улыбнулся он. «Ну да, ну да». Кивнул я, а про себя подумал, за полмиллиона нормальную точно не купишь. Да мне и не надо нормальную. Мне нужна неприметная, пенсионерская — самое то. Мы вышли во двор. Кузьмич подошел к машине и погладил ее по крылу. «Эх, прощай, моя ласточка! Сколько ж я на тебе баб перевозил, счастье мое!» «Ушла эпоха! Тимофей Кузьмич ушел из большого секса, и ты прощай!» «Да ладно тебе!» — сказал я. «Это ж всего лишь железяка!» Эх, «Ничего ты не понимаешь! Сорок годков я с этой железякой! Ты его береги!» «Да что ему будет?» — нарочито уверенно хмыкнул я. «Танк же на колесах!» «Это да! Пороги подварить, движок подшаманить, и будет как новенький!» мечтательно произнес дед. «Ему дай волю и здоровье, он бы и сам занялся». «Ладно, что ты цен набиваешь? Мы уже рассчитались». «Да я так, друга похвалить. Он же мне как родной». Он глянул на меня внимательно. «А ты чего задумал на лыжи встать? Случилось что-то?» «Может, и случилось». Я не стал его обманывать, просто дал понять, что говорить об этом не буду. «Ладно, не лезу». Не хочешь рассказывать, не надо. Созреешь, сам скажешь. И это, будешь мим проезжать, заскакивай. Дорогу знаешь. Я тут почти до зимы, пока морозы не ударят. Ладно, заскочу. Искренне пообещал я. Мы крепко пожали друг другу руки. Я сел за руль, завел мотор. Старенький москвич дернулся, загудел, и я выехал со двора, оставив Кузьмича стоять у калитки. Колымага, кряхтя и покачиваясь, шла по дачным ухабам, руль в руках отдавал тряской. Я одной рукой удерживал машину на курсе, другой вытащил из кармана трубку и набрал Оксану. «Алло, Макс, привет!» Ее голос в динамике был чуть сбит. «Сейчас, погоди секунду». В трубке донесся быстрый цокот каблуков, потом сухой щелчок замка. Похоже, закрылась в кабинете. «Ну ты как?» Спросила она чуть тише, знакомо скрипнуло ее кресло. «Что нового?» – перешел я к делу. «Хотел спросить, что там по мою душу говорят. Слышал, что спецназ подключать собрались?» «Да? Когда?» – выдохнула Кобра. «Ты у нас начальник УГРО. Вот хотел у тебя спросить. Грач звонил. Сказал, что есть такая тема». «Блин, да я ничего не знаю». В голосе Оксаны проскользнула злость. «Нам никто ничего не говорит. Вот что за херня творится? Не доверяет бульдог. Ты-то как?» Я ответил ей кивком, понимал, что она все услышит по голосу. «Ты не переживай», — усмехнулся я. Волк уже покинул нору. Еду в надежное место. «Фух, слава богу! Ты сейчас где?» «Пока еще в дачном массиве». «Будь осторожней. Вчера посты выставляли, дополнительные силы сгоняли. Сегодня вроде тишина. Мордюкова нашего проверка затюкала. Он уже бледный ходит, готов на пенсию свалить хоть сейчас». «Скажи ему, пусть в больничку сляжет с давлением». «Что-то непонятное творится», — продолжила Оксана. «Отдел переворачивают вверх дном. Все перерывают». «А что по бульдогу?» «Глухо. Я выходила на него. Предлагала помощь в оперативном сопровождении дела. Он вежливо отказался. Вообще от всех местных. Не доверяют нам». «Ну, понятно». Я криво усмехнулся. Кадровик скурвился, старший опер в розыске, «Но могли бы и областных ОСБшников притянуть, хоть они и остолопы». «Видишь, много «но». Бульдог непрост, не хочет проколоться на мелочи». «Херово. Ну да ладно. Будем работать с тем, что есть». «Макс, не лез бы ты», — с тревогой произнесла Кобра. «Заляг на дно». «Оксан, не переживай. Со мной все нормально. Не в таких передрягах бывал». «Да когда ж ты успел в передрягах побывать?» «Было дело». Отмахнулся я. «С тем же Вальковым замесы, помнишь? Тоже круто было!» «Ну да!» — протянула кобра, и тут в трубке раздался стук. «Минуту!» — ряпнула она куда-то в сторону. «Я занята!» «Все, Оксан, работай. До связи!» «Пока, Макс!» Связь оборвалась, и в салоне снова остались только урчания двигателя да скрип подвески на ухабах. Я катил по узкой грунтовке, и в голове вертелся один вопрос — Как, черт побери, бульдог меня здесь вычислил? Может, тот автопатруль, что отпускал меня на дороге, опомнился и вспомнил физиономию? Вполне возможно. Если бы знали точный адрес, уже сидели бы у ворот. А если не видно, значит, пока что работают по наводке. Ну ладно. Есть у меня мысли, как выкрутиться. Сейчас главное добраться до квартиры грача без лишних приключений и непредвиденных встреч. Я выехал за пределы дачного поселка. Дальше тянулась одна единственная дорога – утрамбованный проселок. Позади остались серые заборы и покосившиеся калитки. Справа поляна перемежалась низкорослым леском, слева поля уходили в сторону трассы. Так дорога шла несколько километров, выводя прямо на магистраль в город. Главное, чтобы на выезде не стоял наряд. Второй раз так, как с теми гаишниками, вряд ли повезет». Оружие я оставил на даче, спрятал надежно, закопал в дальнем углу участка, завернул в промасленную мешковину сверху два слоя плотного полиэтилена. Когда все уляжется, вернусь за ними сам или пошлю грача. Если на меня действительно готовят ментовскую облаву, лучше встретить ее чистым. От остальных обвинений, может, и отобьюсь, а вот нелегальный ствол на кармане — это уже железный срок». «Да и стреляться с ментами я не собирался. Все-таки сам мент, хоть и старой закалки. До города бы добраться. Всего ничего. Впереди в клубах пыли показалось что-то смутное. Через пару секунд я разобрал очертания зеленого внедорожника. Старый, с тусклыми, как хмурые глаза, фарами. Машина определенно не из числа дачных. На картошку на таких не ездит. Но и на служебную МВДшную технику он тоже не был похож». Я невольно напрягся, глядя, как он быстро приближается, и не спускал с него взгляда. Солнце било прямо в лобовое стекло, отбрасывая в глаза белые блики, из-за чего разглядеть водителя было невозможно. И тут, когда мы почти поравнялись, внедорожник резко рванул влево. Машину повело прямо в мой борт. И совсем не случайно. «Вот сука!» — выдохнул я сквозь зубы. Похоже за мной Конец четвертого тома Продолжение следует